именем Аполос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Эфес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акилы и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господен. А когда он вознамерился идти в Ахаию,